Единодушное решение президиума о Берии — это, товарищи, надо было добиться. Я прямо скажу, чтобы не шептались потом. Некоторые говорили, как же так? Маленков всегда под руку ходит с Берия, наверное, они вдвоем. Это мне говорят, а другим, наверное, говорят, что Хрущев с ним так же ходит. Смех. И это правильно. Ходили, и я ходил. Он посредине идет, бывало, но... А, идет, а с пробока Малинков идёт, а слеваго я, Вячеслав Михайлович, как-то даже сказал: "Что ж знает, вы ходите и что-то всё время обсуждаете". Я говорю: "Ничего путного, всё гнусности всякие, противно даже слушать, но ходим". Я считаю, что до поры до времени это хождение нам пользу принесло, нужное хождение. В четверг мы с ним, Малинков, я и Белия Ехали в одной машине, а распрощались мы с ним, знаете как? Он же интриган. Он меня интригует против Маленкова и против других. Но он читал главным Маленкова, что надо против него. Прощается, он мне руку жмёт, только я это слышу, а ему тоже отвечаю горячим пожатием. Ну, думаю, подлец. Последнее пожатие завтра в 2 часа мы тебя подажмём. Смех. Мы тебе не руку пожмём, а хвост подожмём. Товарищи, с свиреломным человеком надо было так поступить. Если бы мы сказали, когда уже увидели, что он негодяй, то я убеждён, что он расправился бы с нами. Вы не думаете, он умеет. Я уже некоторым товарищам говорил, и мне говорили, что я преувеличиваю. Смотри, не будь чудаком. похоронит тебя, речь произнесёт и табличку повесит. Здесь покоится деятель партии правительства, а может скажет дурак. И покойся там. Он способен на это. Он способен подлить отраву. Он способен на все гнусности. Дело мы имели не с членом партии, с которым надо партийными методами бороться, а мы имели дело с заговорщиком, с провокатором, а поэтому не надо было разоблачать себя. Агентура, как они говорят, это значит агентура, начальник МВД в ЦК. Вот до чего мы дошли. Простодушный Хрущёв толковал коллегам: "Если считаешь человека подлецом и негодяем, то против него можно использовать любые средства, в том числе непартийные методы, просто посадить в Кутузку, а потом расстрелять после судебной пародии. Лучше всего притвориться другом, а ещё рассказывать коллегам по ЦК страшилки о Берии-отравителе". Лаборатория по ядам при НКВД действительно существовала, но возникла она при Ежове, а затем благополучно сохранилась при Берии и Абакумове, да как будто пусть уже с другими людьми сохранилась и при преемниках Абакумова. Однако все известные ныне случаи отравления ядами профессора Майроновского совершались с санкцией Политбюро. или лично Сталина. Берия, кажется, до самого конца не догадывался об иудиной роли своих дорогих друзей Георгия Максимилиановича и Никиты Сергеевича. И еще раз Хрущев повторил ложь о том, что тепло обнял Берию за день до ареста. Скорее всего, в действительности трогательные объятия были при прощании с Лаврентием Павловичем накануне его 10-дневной поездки в ГДР, прямо на аэродроме, но эту поездку требовалось таить от участников пленума. Вся конструкция о Бериевском заговоре рушилась, раз агент империализма и заговорщик успешно подавил восстание, организованное империалистами и реваншистами. После Хрущева говорил Молотов. Он сделал упор на прегрешение Берии в сфере внешней политики. тут на заседании президиума ЦК обсуждавшим германский вопрос раздалась речь Берия: что нам этот социализм Германии? Какой там социализм? Была бы буржуазная Германия только миролюбивая. Мы таращили глаза. Какая может быть буржуазная Германия миролюбивая? Какая в глазах члена полибюро ЦК нашей партии может быть буржуазная Германия? Осудил Вячеслав Михайлович и записку Берии, адресованную Ранковичу, но при этом признал, что президиум ЦК всё же стремится к нормализации отношений с Югославией, и потому Москва и Белград обменялись послами. Если в лоб не удалось, мы решили взять с другим. Мы решили, что надо установить с Югославией такие же отношения, как и с другими буржуазными государствами. Послы обменин телеграммами, деловые встречи и прочее. Вежливые же дипломатические формулировки из письма Берии Ранковичу были расценены чуть ли не как пособничество югославским фашистам. Но самым замещательным стало утверждение Вячеслава Михайловича, что во всех бедах, происходивших после 1938 года в советском руководстве, виноват Берия. Я не первый год работаю. С тех пор, как Берия приехал в Москву, атмосфера испортилась. Пленумы перестали собирать, съезд затянулся на 13 лет. Это началось после 18-го съезда как раз к моменту приезда Берии в Москву. Переворот-то он не сделал, но всё, что можно делать, он делал. Он отравлял атмосферу, он интриговал. Не всегда ему верил товарищ Сталин, особенно в последнее время мало ему верил. Интересно, как об это мог судить Молотов, которому Сталин в последнее время уж точно не верил. Но была слабость допущена со стороны всех нас без исключения. Словно Сталин безберии не мог прийти к убеждению, что перед острого предвоенного и военного кризиса нечего тратить время и силы на созыв опереточных пленумов и съездов, которые послушно проштампуют то, что им продиктует великий кормчий. А ещё Вячеслав Михайлович Коцвен обвинил Берию в намерении создать в стране вторую партию, помимо коммунистической. Если он это не выдумал, то Лаврентий Палыч по праву должен считаться отцом советской многопартийности на 3 с лишним десятилетия предвосхитившим Горбачёва. Молотов заявил: Капиталисты дадут любые деньги, не миллионы, а миллиарды для того, чтобы завести небольшой лагерь, организацию, имеющую левую физиономию, правую физиономию, центризм, розовую, какую хотите, только не коммунистическую, только чем-нибудь, она отличалась бы от ВКПБ, от КПСС. Ради этого они на всё пойдут. В нашей стране любая другая партия не может быть ничем другим, как агентом иностранного капитала, как агентом империалистов. И вот, товарищи, когда нам хотят создать новую организацию, то эти люди либо мечтают о том пути, по которому пошёл Тито и его банда, либо вроде этого не могут мечтать что-то создать, потому что до сих пор Тито считается коммунистом. Почему Белия не может считаться коммунистом и делать не так, как делает партия. Любого такого агента золотом засыплет буржуазия. Капитализм только бы он нашёлся. Наша борьба в настоящее время достигает особой остроты. Капитализм в тревоге за свою судьбу. Ищет, где найти такое гнилое место, такого человека, который может быть провокатором, предателем, кем хотите. продачной шкурой, но только выполнять этот заказ. Такую щёлку иметь в Советском Союзе. Вот эту работу и выполнял провокатор Берия создать трещинку и на этой почве подорвать наш Советский Союз. Таким образом Берию обвинили в буржуазном перерождении, в том, что объективно был агентом капиталистических держав. а уж во время следствия суда его прямо называли шпионом. Хотели сделать из него сначала советского тита, но потом не стали. Отношения с Югославией всё же постепенно налаживались, и использовать имя югославского лидера в качестве бранного слова стало уже неудобно. Обрушив на поверженного врага гневные филиппики, Молотов вынужден был признать за ним и некоторые заслуги. Мы часто попадаемся на том, что человек имеет заслуги, работает, выполняет большие задания. К таким лицам относится Берия. Он выполнял большую работу, он талантливо работал в организации ряда хозяйственных мероприятий. Но послушайте, мы ведь используем и вредителей, заставляем и их работать». когда это нужно. Мы из бывших вредителей делаем людей, которые приносят пользу, когда они видят, что невозможно идти по прежнему пути. Лаврентию Павловичу не довелось читать материалы пленума. Если бы прочел, немало порадовался бы перед смертью, что даже такой его лютый враг, как Молотов, который вроде бы даже в показную дружбу с ним не играл, признал всё-таки его Берии организаторский талант и заслуги в проведении хозяйственных мероприятий. Такое признание дорогого стоило, ибо было совсем не конъюнктурным. Но это было единственное доброе слово, сказанное Молотовым о Берии. В заключение он обрушил на поверженного врага новые громы. Человек, который хочет быть в числе руководящих государственных деятелей, обязательно должен быть коммунистом. Он обязательно должен чем-то заслужить доверие, подняться, другого выхода нет. У нас одна партия. Она выдвигает, она ставит людей, она популяризирует, она даёт работу. Вот путь, который уснёл Берия, и он упорно шёл по этому пути. И теперь, когда мы на него смотрим, Как он всё в себе таил и двигался вперёд упорно и наконец попал на верхушку, мы увидели, что это за человек. Этот человек дышит не нашим духом, он чуждый нашей партии. Он от другого корня, он чужой человек. он чужой и антисоветский человек. Из имеющихся у нас фактов мы должны сделать вывод, что наша партийная работа идёт во многих отношениях слабо, не на том уровне, на котором нужно вести её. И тут не только дело в Берии, не только дело в том, что у Берии оказался идеологом шария. Я прочитаю постановление ЦК КП Грузии, принятое в 1948 году и одобренное ЦК партии. Бюро ЦК Грузии считает установленным, что Шария в 1943 году в связи со смертью сына написал идеологически вредное произведение в стихах проникнутые глубоким пессимизмом и религиозными мистическими настроениями, отступая от основных принципов большевистского материалистического мировоззрения, Шаля в этом произведении говорит, что не видит лучшего мира. Жизнь его после смерти сына, он умер от туберкулёза. Одна лишь мука И под конец договаривается до признания бессмертия души и реальности загробной жизни.